Она уверяла себя в своей страстной любви к театру, а я ненавидел его. Все больше убеждался, что талантливость большинства актеров и актрис есть только их наилучшее по сравнению с другими умение быть пошлыми, наилучше притворяться по самым пошлым образцам творцами, художниками. Все эти вечные свахи в шелковых повойниках лукового цвета и турецких шалях с подобострастными ужимками и сладким говорком изгибающиеся перед титтиточами, с неизменной гордоистовостью откидывающимися назад и непременно прикладывающими растопыренную левую руку к сердцу, к боковому карману длиннополого сертука, эти свиноподобные городничьи и вертлявые хлистаковы, мрачные, чревно хрипящие осипы, поганенькие репетиловы, фатовски негодующие чацки, эти фамусовы, играющие перстами и выпячивающие, точно сливы, жирные актерские губы, эти гамлеты в плащах факельщиков, в шляпах с кудрявыми перьями, с развратно томными подведенными глазами, с черно-бархатными ляшками и плебейскими плоскими ступнями. Все это приводило меня просто в содрогание. А опера, регалетта, изогнутый в три погибели, с ножками раз навсегда раскинутыми врозь, вопреки всем законам естества и связанными в коленках, Сусанин, гробный и блаженно закатывающий глаза к небу и выводящий с перекатами «Ты взойдешь, моя заря!» Мельник из русалки с худыми, как сучья, дико раскинутыми и грозно трясущими с руками, с которых, однако, не снято обручальное кольцо, и в таких лохмотьях, в столь истерзанных зубчатых портках Точно его рвала целая стая бешеных собак. В спорах о театре мы никогда ни до чего не договаривались. Теряли всякую уступчивость, всякое понимание друг друга. Вот знаменитый провинциальный актер, гастролируя в Орле, выступает в записках сумасшедшего. И все жадно следят, восхищаются, как он, сидя на больничной койке, Галаций с неумеренно небритым бабьим лицом долго, мучительно долго молчит, замирая в каком-то идиотски радостном и всерастущем удивлении. Потом тихо, тихо поднимает палец, и наконец с невероятной медленностью, с нестерпимой его разичинностью, зверски выворачивая челюсть, начинает слог за слогом: сегодня снега, дня Вот на другой день он еще великолепнее притворяется любимым Торцовым, а на третий — сизоносым, засаленным Мармеладовым. А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Вот знаменитая актриса пишет на сцене письмо. Вдруг решила написать что-то роковое и быстро, сев за стол, Обмакнула сухое перо в сухую чернильницу, в одно мгновение сделала три длинных линии на бумаге, сунула ее в конверт, звякнула в колокольчик и коротко и сухо приказала появившейся хорошенькой горничной в белом фарточке «Немедленно отправьте это с посыльным». Каждый раз после такого вечера в театре мы с ней кричим друг на друга, Не давай спать, авиловой до трех часов ночи. Я кляну уже не только Гоголевского сумасшедшего, Торцова и Мармеладова, Но и Гоголя, Островского, Достоевского. Но, допустим, вы правы, — кричит она уже бледная, С потемневшими глазами, и потому особенно прелестная. — Почему все-таки приходите вы в такую ярость? Надя, спроси его. — Потому, — кричу я в ответ, — что заодно то, как актер произносит слово «аромат», «аромат», я готов задушить его.